Завтра в полночь. Я вспомнила фотографию на сайте. Ту с образком святого Христофора. У меня возникло странное чувство. Такое бывает, когда оставляешь дверь или калитку открытой. Но этой дверью или калиткой была я сама. Это одна из причин. «Вам нужно их увидеть», — сказал он. Его голос вдруг стал тихим и серьезным. Это изменит вашу жизнь. С чего вы вдруг взяли, что я хочу ее менять? Голос меня подводил, слегка дрогнул. Альберто улыбнулся, и щербинка между его зубами казалась пещерой в известняковой скале. У него был вид, как у игрока в покер, собравшего флеш-рояль. А зачем еще вам прилетать на Ибицу в жуткий дом у шоссе, который вам оставила незнакомка? если не хотите изменить свою жизнь». На этот раз я не растерялась, стерла изумление с лица. Возможно, он все знал от Кристины. Этому было разумное объяснение. «Из любопытства», — ответила я. а улыбнулся он. «Ла курьё седат мато аль Знаете эту поговорку? В английском она тоже есть. «Любопытство кошку погубило». «Я не кошка». Это его насмешило по-настоящему даже живот затрясся пиратский хохот не соответствующий случаю 2 плюс два равнялось тут семиста а затем он выдал мне еще одну непрошенную лекцию Игипоп пел об этом тоже я как-то ставил эту песню в амнезии знаете есть такой ночной клуб в восьидесятых когда он был еще фермой а мы плясали подо все Не знаю с чего он решил что мне это интересно. Я ждала возможности заговорить, как послушная собачка ждёт свой ужин. «Вы открыты новому», — посмотрел он на меня с улыбкой. Мне не понравился его взгляд. На мгновение я захотела спрятаться в ящик стола вместе со змеем. «Я учительница математики?» — ответила я рассеянно. «Мне нравится решать задачки, и я очень хочу понять, что случилось с моей подругой». Кристина иван -дерберг. Я хочу узнать, как она погибла. И думаю, у вас есть часть ответов. Полное имя Кристины его огорошило. Мне показалось, что он дрогнул. Печаль пробежала по его лицу, словно облако. Он кивнул, помолчал немного. Она знала, что погибнет. Знала, что ее убьют. Поэтому она сделала кое-что. В каком смысле? Что она сделала? Меня там не было. Я был с дочерью, с Мартой, в Мадриде. Она посещала конференцию по астрофизике, а я ее поддерживал. Не знаю почему, но меня удивил тот факт, что у него была дочь, с которой он ездил на конференции. Это все равно, что увидеть акварель, нарисованную орангутангом. Это вроде как выходило за пределы, которые я для него обозначила. Марта с Кристиной дружили. Ну, у них были общие дела. Моя дочь не только астрофизик, но и защитница природы. Я очень гордый папа. Он потянулся за флаером на столе. Она организует митинг в четверг против застройки, которая планируется на эс -Ведре. Я кивнула. Я слышала об этом. Похоже, это благородная цель. Но я здесь, чтобы узнать больше о Кристине. Кристина была очень опытным дайвером. Порой она плавала одна. Полиция знает об этом. А теперь и вы тоже. И это все, что вам известно? Нет. Мне известно многое, что неизвестно вам. Что-то, что помогло бы вам понять. Например. Он задержал на мне взгляд. Будто взвешивал какое-то решение по поводу меня. Я ощутила, что меня оценивают. Он изучал мое лицо, будто в нем содержалась какая-то важная подсказка. Да, — произнес он, — вы готовы узнать правду. Теперь я это вижу. Что именно вы видите? Ваши возможности. Он указал на меня. Никогда я не чувствовала такого острого желания сломать чей-то палец. Думаю, это все жара виновата. Она была права насчет вас. Вы будете великолепны. Тут я огрызнулась. «Может, вы уже прекратите разговаривать со мной покровительственным тоном и ходить вокруг да около, и начнете изъясняться, как нормальный человек?» «Ходить вокруг да около» — любопытное выражение, не правда ли? Как и вопросы в лоб. Знаете такое? «Слушайте, если хотите остаться нормальным человеком, уходите прямо сейчас, потому что это будет необычный опыт». «Какой именно?» «Завтра ночь безлунная», — сказал он. «Какое это имеет значение?» — удивилась я. Он улыбнулся, словно прочитал мою мысль. Указал себе за спину. «В океане завтра ночью, между пляжем и Ферментеррой, у вас будет шанс узнать, что случилось с вашей подругой. Я возьму вас с собой. Вы прежде ныряли с аквалангом?» «Нет». И если вы думаете, что я сяду с вами в одну лодку и поплыву куда-то ночью, вы сильно заблуждаетесь. И опять он будто бы не заметил моих слов. А плавать умеете? Да, тогда и нырнуть сможете. Нырять — это как плавать, только под водой. Мало отличий, но я все объясню. Жду вас на пляже в полночь. Мне 72 года. Я не гуляю в полночь и не ныряю. Чепуха. «Это же Ибица. Возраст не важен. Знаю одного девяностолетнего, который каждую ночь танцует в паше». «Захватывающе», — съязвила я. «Сарказм — это мой нервный тик». Он развернулся и пошел к двери. Я ощутила это как отлив. Я хотела ответов, а он ими обладал. «Куда это вы?» Он остановился у двери, обернулся с улыбкой. Его зубы, даже если не замечать щербинки, выглядели удивительно. Они росли под разными углами с неравными промежутками. Были похожи на покосившиеся надгробия. Кто он, безумец? Убийца? Можно ли по лицу вообще что-то сказать? Стоит ли следовать за ним или лучше остаться в этой душной лачуге, без ответов, но с настоящим змеем? Я думала обо всех мрачных предубеждениях, которыми меня подчевали Сабина и Розелла. Да еще и полицейские, чьи слова я накрепко запомнила. Прошу, держитесь подальше от мистера Рибаса. Я просто хочу узнать, что случилось с моей подругой. Узнаете, ответил он мягко. «Обещаю. Но какие-то вещи нельзя объяснить. Их нужно показывать. Завтра?» полночь. Завтра в полночь. А затем он исчез. И я выдохнула, как мне показалось, впервые за 20 минут